Глава семнадцатая «Остал! Неужели глаза меня не обманывают? Ты в самом деле решил навестить меня?» Несмотря на владеющее ей черное отчаяние, Флогия попыталась изобразить в своем голосе игривую иронию. Но, похоже, здоровяк слишком хорошо успел узнать ее за время своей службы, а потому не поверил в это напускное веселье. «Да, решил». — односложно ответил воин. — Ты в порядке, Флогия? — С чего бы мне быть не в порядке? Нервно хихикнула хозяйка дома. — Провинцию скоро захлестнет война, солдаты Илья придут и разобьют стены махи, а я даже не могу уехать. Разве это повод для уныния? — А в чем дело? — подозрительно переспросил великан. — Что тебе мешает покинуть город? — Я не знаю остальное, клянусь тебе. Помимо собственной воли, собеседница вдруг захотелось расплакаться. Почувствовать себя слабой и беззащитной женщиной, которой она, где-то в глубине души, всегда мечтала быть. Меня не выпускают дальше ворот второго кольца, а за моим домом постоянно следят. Я думаю, что это... это... Спохватившись в последний момент, Флогия не стала называть имени того человека, которого подозревала в происходящем. Ведь остал он был гораздо ближе, нежели сама, владеющая. «Дело рук Данмара?» Закончил за нее великан. Женщина не ответила, а лишь сложила руки на груди и отвернула голову, стараясь изо всех сил сдержать подступающие слезы. «Мальчик сильно изменился», глухо молвил воитель, делая шаг к Флоки. Раньше я просто дивился его острому уму и везению. Но теперь... Теперь он меня просто пугает. Меня тоже остал. Всхлипнула хозяйка кабинета. Я понимаю, что нахожусь полностью в его власти. Ведь его слушается даже высший свет. Я боюсь сделать что-нибудь не так. Боюсь разгневать его, потому что... Потому что... Не удержав рвущееся наружу рыдание, владеющая разревелась в полный голос. Постоянный давящий страх и напряжение сделали свое дело, и копившиеся последние несколько осколков негативные эмоции прорвали за пруду самообладания. Маленький демон одним лишь фактом своего существования тянул из флогии просто невероятное количество сил. Даже Хаурай Девита, будь проклятый во имя, не принес ей столько бессонных ночей и переживаний во время их конфликта. «Все будет хорошо», — прогудел низкий бас где-то над головой женщины, а потом она ощутила, как ей на плечи ложатся две огромные ладони. Ей стало настолько хорошо и уютно, что всегда такая самодостаточная и непокорная владеющая прильнула к великану словно к своему возлюбленному. Спрятав лицо на груди остала, она захотела остановить время и без остатка раствориться в этих спонтанных объятиях. Конечно же, непреклонная логика твердила, что это попросту невозможно. Но злая реальность все равно ненадолго выпустила женщину из своей колючей хватки. Флогия даже сумела успокоиться и теперь просто шумно шмыгала раскрасневшимся носом. Однако, за проявление такой слабости, ей почему-то совсем не было стыдно. «Хочешь, я попробую поговорить с Данмаром?» — неожиданно предложил здоровяк. «Война опасна и жестока, а потому от ее безумия всегда следует держаться подальше. Кем бы ты ни был, хоть солдатом, хоть пахарем, в этом можешь мне поверить. Так что я полностью поддерживаю твое желание уехать. Собеседница подняла на остало, влажный от слез глаза, и посмотрела на него с робкой надеждой. «А что же ты сам? Не хочешь попробовать покинуть Махи?» «Война мое слов Логия», — невозмутимо поведал гигант. «Разве гончар должен бегать от сырой глины?» «Но ты все равно готов попытаться вызволить меня из этих стен?» — недоверчиво уточнила она. Конечно невозмутимо пожал плечами мужчина. «Помогать тем, кто в этом нуждается, есть долг любого воина, следующего заветом Воргана». «И ты ничего не потребуешь за это взамен?» «Женщина, разве ты не слышала, что я только что сказал?» Раздраженно проворчал Стальной. Он попытался отстраниться от Флогии, однако она вцепилась в него всеми силами, даже призвав себе на помощь Искру. «Прости меня, Остал, я не хотела тебя обидеть», — поспешила извиниться владеющая. «Просто я уже забыла, когда мне оказывали услугу, не прося за нее что-нибудь ценное. Вот поэтому я и презираю многих торгашей». Веско и в чем-то даже обидно припечатал воин. «От них бесплатно даже гладко воздуха не допросишься». «А меня?» — внезапно спросила хозяйка дома. «Меня ты тоже презираешь?» «Я не это хотел сказать». Сразу же смутился суровый воитель, отчего стал выглядеть чуточку меньше. И все же ответ остал. «Нет, Флогия, тебя я не презираю. Будь оно иначе, я бы к тебе и не пришел». «Спасибо». Тихо прошептала она и снова прильнула к необъятной груди своего бывшего наемника. Великан неуклюже кивнул. «Хотя женщина...» Была готова поклясться, что он даже не понял, за что она его поблагодарила. И совсем неудивительно, ведь этот смутьян всегда очень плохо понимал намеки, подтексты и запрятанные в словах мотивы. Слишком уж остал прямой и честный для таких штучек. «Ты можешь побыть со мной немного?» — попросила она гостя, не отрывая лица от его пропахшей железом и солнцем рубашки. «С тобой почему-то мне стало гораздо спокойней, чем одной». «Я думал, у тебя для таких целей есть велий», — ядовито отозвался гигант. «Только щелкни пальцами, и он сразу же явится». «Не явится, ведь я прогнала его». «Серьезно?» — удивился мужчина. «Что это вдруг?» «Не хочу об этом говорить». Уклонилась от прямого ответа флогия, вспоминая, как ее телохранитель трусливо сбежал, оставив ее наедине с Данмаром. «Так ты останешься?» «Ну, если только совсем ненадолго», — с сомнением протянул воитель. «Все-таки твой вопрос лучше попытаться разрешить как можно скорее». «Спасибо тебе, стал», — горячо прошептала женщина, прижимаясь к воину крепче. «Ты никогда меня не подводил. Прости, что пыталась сделать из тебя второго велия. Я была такой дурой!» «Да брось, чего уж!» — замялся здоровяк, медленно заливаясь краской. Но бросать Флогия не собиралась. Напротив, она вознамерилась выложить своему гостю все, что хранила в себе эти долгие годы. А он пусть уже сам решает, как распоряжаться этими знаниями. Приближаясь к Махаканской провинции, Далана пристально исследовала окружающие пейзажи пытаясь найти хоть какие-нибудь признаки того, что тут свело свое гнездо, кровавое чешуйчатое отродье. Аристократка не могла определиться со своими ожиданиями, но она бы не сильно удивилась увидеть расставленные вдоль дорог шесты с отрубленными головами или скрипящие виселицы с выпотрошенными трупами. Однако в реальности эти земли продолжали жить своей самой обычной мирной жизнью. Разве что воинских патрулей и обозов на дорогах стало не в пример больше, нежели обычно. Тут уж в глаза сразу бросалось, что здешние хозяева споро и основательно готовятся к масштабной войне. Не обманывайся идиллической картиной, дитя. Патриарх столичного экзархата, сидящий на противоположном кресле кареты, тронул женщину за колено. «Я догадываюсь, о чем ты думаешь» и спешу предостеречь от ошибочных выводов. Зверь, на которого мы охотимся, хитер. И он никогда не станет выставлять на показ свою нечестивую природу. Я понимаю, о чем вы говорите, Экзарх. Вежливо кивнула домина Амброс. Но ведь в моем случае Данмар именно так и сделал. Он показал свой истинный лик и оставил в живых. И теперь я больше тревожусь за то, Что демон просчитал наши действия наперед? Это маловероятно, вероятно, Долана. Покачал головой высокопоставленный жрец. Отродье бездны вообще не славятся острым умом, а все больше неуемной кровожадностью и жестокостью. Надеюсь, вы правы. Тихо выдохнула аристократка, хотя увязать эти слова с поведением чешуйчатого зверя у нее никак не получалось. Потому. Она, стараясь отогнать от себя эти мысли, просто отвернулась и принялась созерцать медленно плывущие за окном ландшафты. За оставшиеся четыре дня до Махи они, со жрецом Воргана, не обмолвились и десятком слов. Каждый из них был погружен в собственные раздумья и не горел большим желанием откровенничать. Вполне возможно, что их миссия провалится, и темная тварь попросту разорвет тела аристократки и хмурого патриарха на мелкие кусочки. А потому хотелось отмеренное небом время провести наедине с самим собой, раз уж судьба не послала дала ни других близких людей. Боялась ли женщина смерти, идя с клинком из демонического рога прямиком к Данмару? Сложно сказать. Наверное, все же нет потому что ужасные кошмары и ночные страхи после встречи с его клыкастой улыбкой довели бывшую помощницу советника до исступления. Ей просто хотелось уже положить конец этому липкому ужасу, даже если это будет означать конец ее жизненного пути. И от этой готовности проститься с миром каждый глоток воздуха казался доланья сладким, как аромат редчайших кенсийских роз. «Откуда вы, почтенные путники?» Грубо вторгся чей-то посторонний голос в неспешный бег размышлений домины Амброс. Она несколько раз моргнула, возвращаясь в реальность, и обнаружила, что их экипаж уже подъехал к воротам внешнего кольца стен города. И даже более того, они успели полностью отстоять очередь из желающих попасть в Махи. «Мы прибыли с дипломатической миссией из столицы», взял на себя роль переговорщика патриарх Ордена. Отправляясь из Агата, он все же расстался со своим черным облачением, а потому признать в нем служителя в органа сейчас было весьма затруднительно. «Вот верительная грамота, подписанная его сиятельством Ильием Вторым Солнечным. Нам необходимо встретиться...» с главами самопровозглашенного совета родов и обсудить все эм, возникшие разногласия. Удовлетворенно кивнув, будто именно на такой ответ и рассчитывал, страж ворот взялся за сигнальный амулет и активировал его. Далана в первое мгновение напряглась, опасаясь нападения. Но уверенность и всепоглощающее хладнокровие ее спутника — сумели успокоить и аристократку. Совсем скоро возле ворот появился конный отряд бойцов с эмблемами рода Атерна на керасах. Их предводитель очень дотошно принялся изучать все документы, подтверждающие полномочия аристократки и экзарха. После проверки они взяли их карету под плотный конвой и приказали следовать за ними. Но вот только Долана про себя отметила, что направляются они отнюдь не к центру Махи, где располагались жилища аристократов. «Доблестные воины! А куда мы движемся?» Вполне учтиво обратился экзарх к солдатам. «Разве члены совета не должны нас принимать в первом кольце?» «У нас другой приказ!» Несколько грубовато бросил один из сопровождающих, и на этом, собственно, диалог умер. Кажется, нас в чем-то заподозрили детям. Едва различимым шепотом поведал орденец, беззаботно откидываясь на спинку сиденья. Казалось, что их дальнейшая судьба его нисколько не заботит. Постарайся обращать на себя как можно меньше внимания. Говорить буду я. Быть может, не все еще для нас потеряно. Дала набросила мимолетный взгляд на своего спутника и едва не вздрогнула, увидев, что его зрачки расширились, сокрыв под собой практически всю поверхность глаз. Потом, правда, она успокоила себя, предположив, что это эффект какого-нибудь снадобья, увеличивающего боевой потенциал жрецов. Но до конца из головы это так и не смогла выкинуть. И уже когда конвой остановил их транспорт, и с обликом патриарха не произошло обратных перемен, Аристократка заволновалась, что его внешний вид может насторожить воинов. Однако же стражи не демонстрировали никаких признаков беспокойства или подозрительности. Домину Амброса и ее сопровождающего попросили покинуть карету прямо перед воротами храма Воргана, а затем передали на руки вероотступникам. Как ни прискорбно было признавать, но махаканский экзархат в самом деле предал свою религию, встав на сторону демона. И демонстрировали они это практически во всем, включая отречение от своих священных символов и перекрашивание доспехов в цвет чешуи того ужасного отродья. Теперь, вместо известного каждому имперскому ребенку медальона в форме меча, на своих шеях жрецы-изменники Носили подвеску с кроваво-красным гранатом. Камень имел изящную огранку, формой напоминая каплю крови, и находился в обрамлении пары черных крыльев. И точно такая же эмблема теперь красовалась на их перекрашенных наплечниках. Насколько Долана была наслышана, еретики больше не признавали великого стража своим богом, а следовали постулатам какого-то Алого Завета, о котором в Агате вообще мало что было известно. Но самым пугающим во всем этом оставалось то, что, по некоторым неподтвержденным слухам, численность апостатов каждодневно росла, ведь к ним постепенно присоединялись жрецы со всего Исхироса. «С чем ты прибыл, староверец?» Сурово осведомился мощный воитель в доспехе, окрашенном в цвет свежей крови. Я вижу, что ты еще не готов приобщиться к тайнам Алого Завета. Так зачем тебя послали к нам?» Дамина Амброс отметила, что зрачки багрового жреца такие же огромные, как и у столичного патриарха. Но что это могло означать, она понять не могла. Его сиятельство Иилий II Солнечный прислал меня с дипломатической миссией, наделив полномочиями говорить от своего имени. Повторил как пописанному спутник аристократки. Наверное, произошла какая-то ошибка, потому что собирался встретиться с первыми лицами самопровозглашенного городского совета. Я не собирался посещать это место. Несмотря на всю свою железную выдержку и сдержанность, патриарх не смог удержать свой голос от дрожи негодования. Ему было больно и противно видеть стены величественного храма, оскверненные чужими символами и присутствием изменников. Но мужчина, стоит отдать ему должное, все равно держался просто великолепно. «Ты ненавидишь нас, старовер?» — понятливо хмыкнул еретик, изобразив кривое подобие улыбки. «Ты думаешь, что мы предали Бога, которому присягнули?» «Но правда такова...» что великого стража придумали себе люди сами. На самом же деле, Ворган был совершенно другим. — Откуда тебе об этом знать? Почти невозмутимо поинтересовался патриарх. — Мы сами видели это. Алый пророк открыл нам эту тайну. Предельно серьезно ответил красный жрец. От осознания того, что речь, скорее всего, идет о Донмаре, аристократка ощутила ледяной озноб, хотя солнце припекало головы и плечи весьма ощутимо. А тут будто бы сама смерть обдала ее холодом своего сырого промозглого дыхания. «И вы поверили какому-то демону?» — иронично изогнул бровь спутник Даланы. «Так ты знаешь», — искренне удивился изменник. «Очень любопытно». Домина Амрас. Поняв, что апостатам известна страшная тайна мальчишки, едва не задохнулась от изумления. Как эти люди могут следовать за такой тварью, зная, что она из себя представляет на самом деле? Окститесь, братья! проникновенно зашептал Патриарх. «Отродья преисподней играет с вашими разумами. Вы должны сопротивляться, не поддавайтесь ему. Нет, старовер. «Тут ты ошибаешься», — медленно покачал головой еретик. «Я же сказал тебе, мы были там, мы видели его. Пророк показал нам истоки наших отличий от иных владеющих. Прислушайся к себе и ты. Ощути пульсацию неудержимой силы, которой никогда ранее не обладал. Чувствуешь ее? Что же еще, как не это?» Может подтвердить истинность учения Алого Завета. То, что последний аргумент сумел пробить броню скепсиса и недоверия столичного экзарха, аристократка поняла по единственной глубокой складке, залегшей у того на лбу. Однако же ответить он ничего не успел, потому что слово снова взял вероотступник. Я понимаю, насколько нелегко это слышать, а уж тем более. Принять. Поверь, старовер, мы все прошли через это. Тех, кого не сломила истина, она закалила словно сталь в жарком горне. И в этом опять же заслуга алого пророка это Он провел нас за руку к просветлению. А теперь идем. Он ждет вас. Мы прибыли не к нему, упрямо возразил патриарх, а к совету Махи. Он лучше знает, к кому вы прибыли. Беззлобно улыбнулся багровый воитель и, не оборачиваясь, отправился куда-то вглубь храма. Долана переглянулась со своим сопровождающим, а потом, не сговариваясь в унисон с ним, сделала первый шаг. В конце концов, визит к совету мятежных аристократов в самом деле был лишь прикрытием для посещения Махи, а их истинная цель — это Данмар. Они двинулись по длинным коридорам, мимо белоснежных колонн и величественных статуй, у которых каждая складка ткани, каждый шрам, каждый волосок были выполнены с фанатичной точностью. Но все это прекрасное и воодушевляющее убранство просто мелькало мимо Доланы, не оставляя в разуме никакого отпечатка. Какое ей вообще могло быть дело до здешних красот? когда в ближайшее мгновение должна была решиться ее судьба и судьба всей империи. Она просто шла за еретиком, который провел парламентеров в какой-то просторный зал. И это помещение, даже по меркам императорского дворца, считающегося самым большим зданием Хероса, можно было назвать огромным. На фоне этого архитектурного простора Совсем терялись воители в красных доспехах, замершие тут вдоль стен неподвижными изваяниями. А вот подростковая фигура, величественно восседающая в другом конце зала, напротив, приковывала к себе внимание даже больше, нежели торжественный и величественный интерьер всего остального храма. От одного только мимолетного взгляда на Данмара ноги у аристократки стали ватными. Далане пришлось прилагать поистине титанические усилия, чтобы заставлять их нести задеревеневшее тело вперед. И больше она не рискнула смотреть в ту сторону, опасаясь, как бы не потерять сознание от парализующего ужаса, медленно обволакивающего разум. «Зачем ты пришла, Далана?» Прокатился эхом под резными каменными сводами, юный голос, от звуков которого У женщины холодный пот выступил между лопаток. Чего тебе не хватило в нашей последней встрече? Столичная посланица понимала, что обязана ответить, но в ее голове как на зло не родилось ни одной, хоть сколько-нибудь пригодной мысли. И тогда она зачем-то решила еще раз посмотреть на мальчишку. Подняв лицо, Домина Амброс задохнулась от накатившей на нее жутия и постыдного трепета. Ведь Данмар несколько изменился с той поры, когда бежал из резиденции императора. Сначала женщина не поняла, что ее так испугало, ведь никаких существенных изменений в облике юнца не произошло. Но потом она пригляделась к паре безумных желтых глаз, совершенно чуждых этому миру. Обрамленные густыми черными ресницами, они казались творением, из застывшего древнего янтаря, созданного неведомым ювелиром. Долана вдруг ощутила абсолютную беспомощность, как тогда, у спуска в подземелье дворца, когда она была в полной власти чешуйчатого демона. Этот звериный взгляд пронизывал ее одежду, пронзал ее плоть. Он будто бы смотрел в саму душу, заставляя все естество, стыдливо съеживаться и искать укрытие. «Я понимаю, зачем вас мог послать Иилий, вновь заговорил Данмар, так и не дождавшись ответа. «Вы оба должны стать моими убийцами, не так ли?» «Это было бы вполне в духе кровавого императора». «Не тебе, чудовище, рассуждать об этом! На твоих жутких когтях крови гораздо больше!» «К своему удивлению...» Домина Амброс узнала свой собственный голос, причем он был преисполнен твердости и уверенности, которых женщина на самом деле не испытывала. Изобразив кривую ухмылку, мальчишка неуловимо быстро поднялся со своего трона. И столько грации и животной пластичности таилось в этом простом движении, что начинало казаться, будто бы сам воздух вытолкнул его вверх. «Откуда тебе знать, смертная?» Насмешливо фыркнул он, неуклонно приближаясь к бывшей помощнице-советника. «Ты ведь обо мне не знаешь ровным счетом ничего, кроме того, что я сам тебе показал». Аристократка, чьи руки были скрыты полами длинной накидки, судорожно сжала горячую рукоять оружия из рога древнего демона. Она твердо себя убедила, что ударит сразу же, как только Данмар подойдет к ней на подходящее для этого расстояние. Ном, проклятый юнец, словно в насмешку остановился, не найдя буквально одного шага. «Ну и что дальше?» — бесстрашно спросил демон в обличии человека, гипнотизируя Далану взглядом своих бездонно злых глаз. «Вот он я, Домина. Чего же ты медлишь? Делай то, ради чего пришла». Посланница императора беспомощно оглянулась на патриарха, который должен был во всем оказывать ей безмерную поддержку и следить за тем, чтобы она не отступилась от цели. Но мужчина остановился позади нее и замер, словно позабыл, для чего они вообще проделали столь долгий путь из Агата. Похоже, он ей больше не помощник. И рассчитывать аристократке – Придется только на себя. Развернувшись к молодому демону лицом, женщина решительно призвала свою искру. У нее все получится, она сможет, она одолеет отродье. Род Амброс создал одну из лучших фехтовальных школ империи, уступающей по своей эффективности разве что семейству Элем. И Долана, как истинная дочь своего дома, эту науку усвоила прекрасно. Молниеносно выхватив из-под накидки необычный кинжал, она рванулась вперед, до треска напрягая каждую связку в своем теле. Злобная рогатая тварь была обречена на погибель, ведь аристократка двигалась гораздо быстрее любого владеющего. Она, можно сказать, имела слишком сильную мотивацию, чтобы прыгнуть гораздо выше собственной головы. Вот только почему-то в этих... В хищных желтых глазах не мелькнуло даже намека на удивление.